Средневековый ужин у мессера Джованни. Один из праздников в Чертальдо День бештека. Огромные флорентийские бештеки жарятся на решётке. К ним полагаются овощи и множество аперитивов. Проходят на улице концерты. Такие праздники наряду с праздниками трюфелей, оливкового масла, дикой груши и прочих местных вкусностей проходят во многих городах и деревнях Тосканы и Эмилии-Романьи, так что здесь Чертальдо не исключение. А летом Чертальдо собирает студентов музыкальных институтов со всей Европы. Здесь проводятся семинары на тему средневековой музыки. На это время для слушателей открывает библиотека средневековых партитур в Палаццо Приторио и разрешает студентам играть древние балады и сюиты. Традиционное яркое местное мероприятие средневековый ужин у Мессера Джаванни, который проходит дважды оба раза в июне. Места раскупаются заранее, за несколько месяцев. На столах керамическая, терракотовая посуда, идентичная средневековой, деревянные ложки. Официанты в старинной одежде разносят на деревянных подносах вино и мясо. Рецепты приближены к рецептам средневековья. Ты сидишь рука об руку с местными жителями, ня актёрами, и все в средневековых костюмах. У кого-то костюмы свои, хранимые долгие годы. Кто-то берёт на прокат. В чертах до два магазинчика салона с такими костюмами. Один в самом центре, второй на окраине. Обычно они закрыты, открываются только перед праздником. Но через закрытую стеклянную дверь видно всю эту красоту. Очень трогательно смотрятся дети в старинных костюмах. Начинается ужин в 8:00 вечера и длится до глубокой ночи, практически до утра. Везде идут спектакли, разыгрываются сценки средневековой жизни или средневековых пьес. Из Борго Альто Верхнего города пропадают приметы современности, появляются бродячие актёры, скоморохи, мессыры и дамы, а с линейные повозки с сеном. А к вечеру вся центральная улица уставляется столами по обе стороны, и на стенах в специальных креплениях изготавливаются факелы. Ночью начинается фейерверк. за который отвечает местная компания Чёрный дракон. Всякие средневековые ложки, черепки, чашки, подставки под тарелку, которыми сервируется ужин, можно забрать на память. Проблема мытья посуды после десятков человек решена. Многие пары подгадывают к этому дню свою брскосочетание, и тогда всё проходит в средневековом стиле. Моя подруга Джузепина готовит к этому вечеру салат, изобретённый поварами Екатерины Медичи. Открою секрет и поделюсь в PDF приложении рецептом салата Екатерины Медичи. Когда заправляешь салат, сулью летай, маслом пой, уксус добавляй медленно-медленно, а перемешать по завису сумасшедшего. Совиты тосканская поговорка. Поэтому при приготовлении любого тосканского салата мы подсаливаем его очень легко, небольшим количеством соли. Уксус добавляем осторожно, чтобы не перестараться и не испортить салат. А вот смешивать все принято энергично и безо всякой строгой системы. Уже давно известно, что французская кухня начала активно развиваться именно на основе кухни тосканской. Ромула Мария Екатерина де Лоренцо Медичи, которую мы знаем как самую, пожалуй, известную из французских королев Екатерину Медичи, переехав во Францию ко двору своего мужа Генриха Орлеанского, была совершенно не удовлетворена французской кухней. Екатерина распорядилась, чтобы к еко-французскому двору приехали повара из Тосканы и Сицилии. Именно она ввела обычай есть вилками. В тот момент во Франции было принято изящно брать еду, используя три основных пальца. Это делалось при королевском дворе вполне элегантно. Кроме вилок, Екатерина привезла дамасскую посуду и ввела традицию раздельных блюд. Солёные и сладкие разделялись с музыкальным сопровождением. Именно тогда во Францию прибыла паста – крем за бальоне и соус бешамель – фруктовые сорбеты. А любовь королевы к артишокам вызвала немало курьезных историй, связанных с обжорством и несварением, однажды чуть не погубившим Катерину. К этому моменту кулинарные традиции Флоренции насчитывали несколько веков, и поварам было легко обучить своих французских коллег всему, что они знали. Даже французская гастрономическая энциклопедия называет Италию родиной французской национальной кухни. С тех времён до наших дней дошло ещё одно традиционное флорентийское блюдо, обожаемое Екатериной де Медичи. В его честь названы рестораны и траттории во Флоренции, а блюдо известно каждому жителю города. Это тибрео. Семь столетий едят флорентийцы своё тибрео, а учёные спорят, откуда взялось такое название. Простой, но нежный соус, подходящий для ленивых леди и выздоравливающих, скажет о Чебрео кулинарная книга XIV века. Говорят, что это слово произошло от латинского слова, обозначающего сеть кишечника, от латинского названия «имбиря» и даже от французского «сиве» – лука на старо-французском. Рецепт Чебрео не сложен. И если нас не испугают петушиные гребешки в составе этого блюда, то мы сможем приготовить его и сегодня. Посмотрите рецепт «Чебрео» в PDF-приложении к данной книге. Став основой французской кухни, блюда меняли свои названия. Так, известное французское блюдо «Канар аль оранж» – «Утка в апельсинах» – родилось из итальянского блюда «Паперо аль милоранчо», пришедшего в тосканскую кухню из Сицилии. А принятое во всем мире, включая современную Италию, название «Омлет», «Омлет», пришло во Францию как пэше дово, залитая яйцами смесь овощей и трав. Отличился тут и Чертальда. И мы ещё вспомним рецепт варенья из знаменитого местного красного лука. Считается, что именно из Чертальда пришёл рецепт известного во всём мире французского лукового супа. Это традиционное тосканское блюдо под названием карабатча или зупа ди чеполле, которое готовили в Тоскане из чертальдского лука. Интересно, что средневековые блюда, слегка изменившись, дошли до наших дней. И в флорентийском ресторане или на домашней кухне тосканской хозяйки их легко можно встретить и сегодня. Вы можете ознакомиться в PDF-приложении с рецептом перечного соуса. Не так давно в Италии вышла средневековая кулинарная книга анонимного автора. Интересно, что средневековый переписчик рецептов, по-видимому, пробовал готовить описанные им блюда, потому что на полях оригинальной старой книги имеются его пометки, что делает эту книгу ещё интереснее. В книге 183 рецепта. Некоторые звучат для нас абсурдно, и никому не придёт в голову повторить рецепт супа из хлеба и павлиньего жира. Да и суп с арацинов, куриный суп с хлебом, черносливом, грушей и белым вином. вряд ли приживётся на нашем столе. Но вот современным языком рецепт из кулинарной книги XIV века. Это весенний майский рецепт, получивший своё имя благодаря этому месяцу и его свежим травам. Erbolatte de Mayo или весенний пирог. Для приготовления можно брать любые свежие травы, от петрушки до базилика или майорана. В XIV веке рецепт звучал следующим образом: Возьмите хорошие ароматические травы, такие как петрушка, майоран, рута, мята или шалфей и тому подобные, и раздавите их в ступке. Затем возьмите сырые яйца и свежий сыр и смешайте с изюмом. Добавьте шафран, имбирь и другие сладкие специи вместе со свежим сливочным маслом. Затем сделайте слоёное тесто, разделите на две части. Одну разложите в смазанную маслом посуду. Положите на него начинку и накройте другой частью. Поставьте в печь. Когда блюдо будет готово, осыпьте его сахаром и целыми кедровыми орехами. И это будет отлично для придворных и их жён. К сожалению, количество ингредиентов средневековая книга не указывает.